Интерлюдия пятая. Глок и химеры. Глок миновал заброшенный город. Тот еще держался памятью погибших людей, но разруха оставила на нем следы. Выбитые окна, сорванные двери, обрушившиеся пролеты лестниц. Теперь здесь поселились мутанты. Глок разглядел их. Прозрачные сгустки заполонили деревья и здания. На земле валяли следы пернатых, скелеты животных и кости покрупнее. Люди выпустили монстра из лаборатории, и тот поглотил их. Глок втянул воздух. Проклятые прошли здесь, не сбились с пути. Плохое место. Когда Скоромонт обретет прошлую силу, для этого края будет лучше. Не должны такие уродливые города существовать под луной. Скоро на руинах вырастут деревья молодости Глокха. Величественные, и прекрасные, полные мрачного очарования. Все изменится. Скоромунд сотрет неудачные эксперименты этого мира. Глок вышел из города и направился мимо помойки. На ней жили вороны, но сегодня свалку посетили химеры. Еще один неудачный опыт. Мордой похожий на волков, тело как у обезьян, лапы огромные, снабженные острыми когтями интеллект высших приматов. Правда, в скорости сильно уступают псовым, да и обоняние подкачало. Химеры настороженно смотрели на него. Вороны поднялись в воздух и ругались оттуда. Глок прыгнул. Только что он стоял расслабленный и задумчиво глядел на химер, как собрался, рванул с места и сжал в пасти одну из них. Позвонки хрустнули, и теплая кровь потекла в горло. Другие испуганно взвыли и бросились на утёк. Они скакали по деревьям, не хуже шимпанзе. Глок не стал догонять.